Глава восемнадцатая. «Все, хорош. Не могу больше». Я рухнул на траву и уставился в потемневшее небо. «Да хватит уже, мой хороший». Нежная ладонь Иль коснулась моей щеки. «Сколько там?» С трудом прохрипел я. Несмотря на кучу зелий и двух приставленных ко мне лекарей, даже движение губами вызывало лютую головную боль. «Почти двести». «Когда выход?» «Через двадцать минут, мой Аленур!» Иль передвинулась и, положив мою голову себе на колени, принялась осторожно массировать виски. «Носилки, что для тебя приготовили, гораздо комфортнее, чем та лежанка, на которой мы спим в палатке». Илья, проследи, чтобы они не забыли меня разбудить перед атакой. Мои способности могут спасти десятки жизней». «Конечно, милый, я сама разбужу». Ее пальцы и голос ослабляли удары внутри черепа, и я даже смог улыбнуться. — Выпей это. — За тебя, — прошептал я и сделал большой глоток. Солнце почти скрылось за горизонтом. Мои орки уверенно шагали по камням. Понятно, что тут ловушка. Главное, чтобы моя сработала раньше, чем его. Между моей сотней и сотней врага оставалось чуть больше ста метров. Будем сближаться по максимуму. Я видел, как маги и арбалетчики берут меня на прицел, и внутренне сжался. Скрытность не давала им понять, что я человек. Они определяли меня по искаженным колебаниям воздуха. А вот в том, что это не увидит Максим, были сомнения. И это самая стремная часть и без того стремного плана. 80 метров. Враг никак не проявляет удивления от того, что мы не останавливаемся, а просто ждет. Наконец я замечаю его. Максим стоит в первом ряду и хмурится, глядя на подставного лидера моего войска. Несмотря на артефакты и накачку, качку, орк — всего лишь восемнадцатый уровень, что может вызвать подозрения. Других, к сожалению, захватить не удалось. 60 метров. Сразу несколько людей склоняются к Максиму, и тот кивает. На встречу нам выходит высокий мужчина и поднимает руку, давая знак остановиться. «В атаку!» Громко рычу я по орочи, и моя сотня бросается вперед. Одновременно я ухожу с линии обстрела, и несколько крупных болтов проносится мимо. Земля вздрагивает у нас под ногами. В ней образуется пролом, из которого сотнями лезут воскрешенные. Пофигу. Основная часть нашего войска уже пробежала это место. На лице Максима паника, в окружении телохранителей, он пускается в бегство. Моя армия врезается в ряды противника. Я, одетый на скорость, огибаю место наиболее яростной сечи и пускаюсь в погоню за лидером щита. Из ближайших нор к нему бегут его сагильдийцы, оставленные в засаде, но их все равно не больше ста. Один из телохранителей Максима взмахивает рукой и указывает точно на меня. Не обращая внимания, с момента гибели первого орка в бою на мне полный иммун к любому виду урона от моих рабов». Пока они умирают, с каждым следующим он будет обновляться на десять секунд. Мощный швырок. Копье вылетает из моей руки и одновременно навстречу летит десяток. Большая часть отскакивает, немного замедляя меня. Несколько проносится мимо. Лицо Максима искажается, но не от боли, как я надеялся. Копье отклонило мощное силовое поле, а от удивления он узнал меня. Как? Я же под вуалью. А где вуаль? Уже готовясь активировать таран и врезаться во вставших кольцом вокруг лидера людей, я оборачиваюсь. В 20 метрах позади, пронзённая тремя копьями, лежит мёртвая света. Со стоном я открыл глаза. Боль ушла, но рот полностью сухой, и затекли все мышцы. Надо мной сквозь бреши в облаках плывут многочисленные звезды. Выпей! Тонкая девичья рука вынырнула из скрытности и протянула мне бутылку. Но это не Иль, это Света, которую только что убили в псевдопророческом сне. Я жадно впился в горлышко. «Теперь съешь это?» «Спасибо. Чувствуя, что мне с каждой секундой становится все лучше, я принял что-то по запаху похожее на шарлотку». «Ты вовремя! Минут десять до места сбора!» Нас окружала шевелящаяся масса людей. Кроме нее и границы, отделяющей кроны деревьев от неба, в темноте ничего не видно а враги и армию, скорее всего, не увидят. Кстати, надо перекостовать скрытность после сна. Десять минут до места сбора. Значит, следующая цель совсем рядом. «План не изменился?» — спросил я девушку. «Мне никто ничего не докладывает», — ухмыльнулась она. «Изменился. Рядом возник Леха. Возьмите меня, сыграю в прятки». Мы взяли, и он снова скрылся, оставшись видимым только для нас. «Увидев, что твой план работает, а также чего это тебе стоит, мы решили поберечь орков», — принялся разъяснять он. «Лучше накопить приличную ударку для главного дела, чем сейчас сливать их по ерунде». «Приятно слышать, что атака обнесенного забором поселения орков с пиком для нас теперь ерунда». «Не выеживайся», — хмыкнул Леха. «Миллион раз обсуждали уже, что не повезло им с расположением, а второе кольцо крепости они только начали строить. Дыр полно, да высотой света перепрыгнет». «Хочешь посоревноваться в прыжках, жаробас?» Как всегда, обиделась на подкол девушка. «На самом деле мы еще кое-что решили». Не обращая внимания на подругу, продолжил Леха. «Тебе нельзя в драке участвовать, только если издалека лося кинуть на дорогу с ловушками». «С чего это?» — Решили, что пригодишься еще в хозяйстве, — хохотнул собеседник. — Да и неизвестно, что с орками произойдет, если ты помрешь. И хватало, чтобы они, лишившись хозяина, стыл на нас бросились. Я приподнялся, и тело, несмотря на огромный бафы от еды, дало понять, что лучше продолжать лежать. — Ладно, — протянул я, — но я буду рядом, мало ли что не по плану пойдет. — Конечно! — «Твои билеты на пятый ряд, на шестое место, рядом с орками!» Незамеченными подойти не удалось, что, впрочем, учитывая разницу в уровнях и шмоте новых противников относительно предыдущих, неудивительно. Да и предусматривалось это. Громкий сигнал тревоги, разорвавший ночную тишину, должен созвать большинство дозорных, что облегчит подход нашим резервам. На месте сбора я заставил себя слезть с носилок и прихромать к последнему инструктажу сотенников перед атакой. «Окружить пик и пустить массовый призыв по основным проходам к крепости», — объяснял расклады Петя, — «с интервалами, чтобы ловушки не клали наших братьев меньших пачками. К этому времени первые группы пройдут пик и пойдут в атаку». «Что с семерками, что, заметив нас, зайдут в пик и будут встречать неуязвимости?» «Наши передовые части, которые враг еще не должен был заметить, перехватит первых до захода. Когда они поймут, что мы серьезно подготовились, они, скорее всего, затихарятся за стенами и пошлют большую толпу к пику, когда мы будем на подходе. Наша задача — имитировать атаку, заставить их зайти, а потом отойти на безопасное расстояние, чтобы, когда они выйдут, их неуязвимость прошла даром». «Большое расстояние, с учетом бонуса к ускорению после столба», — прокомментировал кто-то. «Лучше пробежать лишние пять каме, чем биться с бессмертным врагом», — парировал Петя. «Да и не так просто им ночью вас под валями найти будет». Я поймал себя на том, что чувствую досаду из-за того, что в предстоящем сражении мне отвели роль наблюдателя. Похоже, подсел не только на стимулирующую еду, но и на адреналин. Хотя не признать правильность решения друзей было нельзя. Усталость не дала бы мне принести ощутимую пользу. Да и откровенно говоря, давно мне не перепадало артефактов с новыми способностями, да и с боевыми особенностями беда. Кстати, что там было в последнем сне? Я получил новый вид неуязвимости от рабов, и, судя по всему, она должна открыться в течение суток, так как ту самую битву, что я видел, мы планируем на следующий вечер. В целом, до определенного момента события сна меня устраивали, и примерно так я себе их и представлял. Разве что место не то количество войск и смерть Светы. Но, судя по всему, первые два пункта — какая-то неизбежность, вмешиваться в которую без нарушения пророчества нельзя. А последнюю легко изменить, достаточно в последний момент не взять с собой девушку. Ну и концовка, даже с учетом того, что я спасу подругу, такая себе. Копье Максима не достало, народу так много, что даже Дарана мне вряд ли прорваться. «Где-то неподалеку наши войска, но и враг не идиот, и его основные силы тоже рядом. Над концовкой надо думать. Главное, пока вести себя так, будто сна не было, чтобы измененными из-за знания поступками и словами не сорвать саму встречу». Тем временем наши войска приступили к выполнению плана, и далекие крики, доносящиеся из темноты, указывали на то, что первый контакт состоялся. «Скучно!» Скучно просто стоять позади и ждать, пока другие делают основную работу. И поговорить не с кем. Все мои хреначат врагов. — А что с остальными орками сделали? — тихо спросил я у одного из сотников, ожидающего приказ об основном наступлении. — Не знаю, — рассеянно ответил тот, прислушиваясь к звукам дальнего боя. — Всех, кроме переметнувшихся к нам и совсем маленьких, перебили, — прошептал сзади кто-то из бойцов. «Маленьких попробуют провести в один из дальних их городов. По большому счету, в ближайшие пять лет они лишь рты и обуз для них». М да, специфика массового использования серийного убийцы и, как следствие, набор армии орков не давали возможность полностью скрыть особенность от непосвященных членов-защитников. Легенда, что мы их убедили воевать на нашей стране — «времянка», способная удовлетворить лишь очень нелюбопытного человека». Именно поэтому основой нашего плана была скорость, пусть даже в ущерб безопасности. Нужно по максимуму использовать рабов до того, как все, включая врагов, узнают, что мы можем уговаривать орков сотрудничать. Снова скучно. Что там происходит вообще? О, можно пока над гильдией подумать. Общее хранилище. Первый уровень. Плюс. Ремонт. Первый уровень. Плюс. Обмен. Первый уровень. Плюс. Свободных очков развития — два. Во время мозгового штурма перед выходом на рейд мнения разделились между «качать обмен» и «копить очки до следующих скиллов в надежде, что там дадут что-то толковое». За первый вариант говорит его нужность. Вот только вопрос в том, непонятно что даст повышение уровня. Более выгодный курс, что хорошо, или возможность менять другие предметы, что сомнительно. Я склонялся ко второму варианту. Мало ли, дадут реально нагибаторский навык, а мы потратим все очки. Хотя бы до пятого уровня подождать, благо сейчас у нас девятьсот человек, а это только с пиков испытаний примерно миллион триста опытов в сутки. А там шаги 3 и 4 миллиона между следующими уровнями. К тому же, сегодня два замеса подряд, а завтра сеча со счетом. Опыт должен идти хорошо. «Орки массово зашли в столб!» Передали по цепочке. Снимайте скрытность! Все правильно, нам она уже не нужна. А вот наши, в данный момент, разбегающиеся по округе от пика люди могут напороться на своих. Обычное время прохождения среднего испытания 10-15 минут, плюс 2 на саму неуязвимость. Возьмем запас, чтобы даже сильно хитрые уже закончили. Значит, выходить минут через 30. Но ну, потом все как сказал Петя. Одни в столб. Другие призывом снимают ловушки, затем те, кто пройдут пик, атакуют крепость. А добивать ослабленного врага будем всем скопом. Вернее, будут, а я, пожалуй, все-таки отсижусь в засаде. Мне потом всю ночь орков в армию призывать». «Андрей вернулся», — сообщила Иль, когда я закончил обработку очередной группы пленных. «В этот раз шло легче, и, несмотря на два часа непрерывной работы, лишь немного давило виски». «Отлично!» — ответил я, потягиваясь. «Как раз устрою перерыв». Те из защитников и луховицких, что не преследовали по лесам остатки орков, активно грабили захваченную крепость. Решение о разборе стен еще не приняли, зато все остальное, включая деревянные постройки, уже растащили на материалы. Лиснув на голову и плечи воды из ведра, я пошел в сторону отдельно горящего костра руководства. «Удачно!» — спросил я, поздоровавшись с Андреем. — Да, — довольно ответил тот. — Выбор среди поселений был очевиден, и я даже привел десяток человек, чтобы показать им их будущее владение. Снаружи ждут. — По условиям что? — Согласились на все. Они понимают, что без пека им крышка, а тут еще и с забором. Он осмотрел быстро принимающий вид разрушенного поселения. — Или мы забор все-таки решили не оставлять? — Оставим. «Так что за люди?» «Да обычные. Почти три тысячи. Мужиков примерно треть. Артефактов мало. Тем удивительнее. Отличная организация и общий уровень поселения. И да, есть. И худо-бедно отбиваются от мелких групп орков и монстров. Договорились, что мы даем им в аренду артефакты, они потом отдают. Первую неделю качаются, потом по тысяче книг в день нам напополам с Три месяца». Плюс кое-какие материалы для инженеров. Семена под посадку и животинок разных, включая горов. А войска? «Сколько возьмем при условии, что оденем?» Сказал Андрей, грея руки над костром. «Но реально, человек, дай бог, есть пятьсот, только пригодиться могут. И то тогда они без защиты останутся. Так что на две сотни я договорился пока». «Сколько им идти?» — Пятьдесят километров. Сейчас быстро покажу посланцам территорию. Возьмем артефакты на скорость, человек сто бойцов и побежим к ним. Пока ты тут закончишь, часть уже будет здесь. — Спасибо, Андрюх. — За что? — удивился парень. — Посланцев отправили? — Ага. Часов в девять ждем ответ. Если, конечно, их там не перебьют. — Ничего страшного. Новых пошлем. — Да, но это время. Я только что заметил, что очень замерз и встал ближе к огню. «Час назад новости из колонны пришли. Там, не присоединившись к щиту, добивают. Все улицы в их эмблемах. Последние очаги сопротивления, думаю, погасят к утру, а дальше пойдут беженцы у столба». «Да, Петя уже в двух словах обрисовал», — задумчиво произнес Андрей, но тут же выпрямился, будто стряхиваясь с себя на вождение, и бодро продолжил. «Ладно, я побежал. Передохни тогда пять минут, пока я с чужими тут шляться буду» чтобы процесс обращения не увидели!» «С удовольствием!» — усмехнулся я и присел на валяющееся поблизости бревно. «Кто же от такого откажется?» Мой трон летел в двух метрах над толпой подданных. Две луны и тысячи звезд, усыпавших небо, освещали бесконечное море голов, простирающееся до самого горизонта. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» Скандировали они. Люди и орки, смешавшись, воздевают руки и провожают мой полет. Вижу провал в живом ковре. Это зона низкорослых гномов и хоббитов. Вон холм — это эльфы. Вон пик — это тролли. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» Голоса обволакивают меня, и я чувствую, как грудная клетка наполняется. Тело сочится и будто конденсируется внутри. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» Температура начинает резко повышаться, и раскаленные реки устремляются от сердца по венам. «Мы сделаем все, что ты пожелаешь, хозяин!» Ревут миллионы глоток. «Даже отдадите душу?» Перед тем, как прочитать настойчиво привлекающее внимание системное сообщение, я открыл глаза и убедился, что все по плану, и меня на носилках несут в сторону базы. Что там у нас? Получена новая особенность — властелин страха. Вы вселяете настолько большой ужас своих рабов, что он перерастает в любовь. Умирая, раб отдает вам частичку своей силы, наделяя вас невосприимчивостью ко всем типам урона и негативных воздействий на 10 секунд. Эффект суммируется. «Великолепно! И сама по себе особенность, и то, что это значило. Пророчество исполняется. Солнце висело над горизонтом, пробиваясь сквозь серую дымку. Около девяти. Если все идет по плану, в лагере нас ждут новости о результатах переговоров. И как же все-таки убить эту суку? Или хотя бы заставить свалить подальше, как Джура?» Смотря на постепенно проясняющееся небо, я перебирал один вариант за другим. Никакой не давал гарантированного результата. «Мы ждали в установленном месте», — довольно докладывал разведчик. «Наши орки пробежали и скинули записку в тайник. Через пять минут пробежали следопыты Щита. Как ожидалось, соваться за нашими в центральной земле Озерских они не стали. И через 15 минут вернулись той же дорогой. Надо полагать, побежали на доклад». Отлично, спасибо. Я отпустил разведчика и развернул записку. Реном будет есть твоих рабов все-таки озерские перехватят, сказал Паша. Обсуждали уже, проворчал я, читая донесение. Снимут скрытность и покажут, что тоже орки, а если их решат преследовать, ну, пусть попробуют догнать. Да-да, знаем, влез Леха. А в самом крайнем случае они откусят себе хуи и сдохнут во славу хозяина. В послании. Максимка согласен встретиться. Передавая листок по кругу, сказал я. Только немного перенес место и изменил состав. В задумчивости я встал и положил руку на ствол дерева, нависающего над нами. Приятные они все-таки, теплые. Скорее всего, в Эльфийском лесу зимой можно укрыться от лютых морозов. Ладно, вернемся к нашим восставшим и их хозяину. В принципе, основная часть пророчества свершилась. Максим подтвердил переговоры с Озерскими, от лица которых выступали мои рабы-самозванцы, и назначил место и условия, точно соответствующие тем, что я видел во сне. По идее, если сильно не косячить, битва состоится. И тут возникает главный вопрос. Состоится она в том случае, если я буду вести себя так, будто сон не видел, и, следовательно, не расскажу другим о нем. Но тогда есть риск того же тупика в конце, с которым я столкнулся, А если я сейчас расскажу про расклады, заодно спали в куче людей мои способности и поставив под сомнение мою адекватность, то я могу изменить пророчество настолько, что какая-нибудь мелочь вообще сорвет битву». «Истина где-то рядом. Вот, сука, найти бы ее!» «Однозначно одно. Вся эта затея решится, смысла, если Максим сумеет улизнуть и соединиться с основными войсками». «Это же место, где те пещеры!» Тыкая в карту, сказал Паша. Это падла, хочет устроить нам ловушку. Без сомнения! Ровным голосом прокомментировал Андрей. Собирать мнение каждого особого смысла не было, как и тянуть с уже принятым решением. Ладно, ребята! Поднял я голос, и, видно, в нем что-то еще прозвучало, так как под деревом воцарилась тишина. Все, кого я не назову, идут и занимаются подготовкой ко встрече на тех условиях, что предложил нам, вернее, Озерским! «Щит! Итак, Петя, Леха, Иль, Грил, Андрей, прошу остаться!» «А я что тут забыл?» — спросил гном, когда мы остались в шестером. «Ты и Иль нужны для свежего взгляда», — ответил я, распрямляя ноги. «Ты хочешь открыть какую-то тайну?» Глаза Иль смотрели вдаль. «Ага», — подтвердил я. «Если ты потом откажешься со мной общаться, я пойму». «Не с твоим счастьем?» Улыбнулась эльфийка и толкнула меня в плечо. «Давай уже!» Короче, я ковырнул клинком землю, глубоко вздохнул, залез в рюкзак, ничего там не нашел, почесал плечо, снова вздохнул. «Да ты будешь говорить или где?» Не выдержал Петя. «Буду, буду. Я провидец. Это в меню в разделе гильдмастера написано. Я в прямом смысле. Давай я!» Перебил меня Леха и встал. Короче, санек провидец. Блин, короче, он видит будущее во снах. Давно, еще с института. Да ладно! опешил Андрей. Зуб даю, сам убеждался много раз. Леха передернул плечами и, собравшись с мыслями, продолжил. Там черт ногу сломит, но сны бывают обычными и пророческими, или псевдопророческими, как их санек называет. То есть. Он заходил под деревом, задрав голову. Например, снится ему, что завтра или ему изменит. Не очень удачный пример. Зато понятный. Так вот, изменяет с Пашей, например. Вот еще. И вот Саня, проснувшись, или забивает хер на это, или идет и валит Пашу. Вот если забивает, пророчество сбывается. Если валит Пашу, то пророчество изменяется. Понятно? Все закивали все, кроме Иль. Она сидела на земле, поглаживала лук и недобрым взглядом смотрела на оратора. — В следующий раз приведи другой пример, ширококосный. — Ой, зато понятно. Леха потупился. — Ведь понятно же? — Понятно, понятно. Андрей повернулся ко мне. — Это правда? — Да, Лёш, спасибо. Неприличная, но четкая параллель друга скинула оковы. В общем... Приснился мне недавно сон и о нашей затее. И я в подробностях рассказал то, что видел, и объяснил, как на это может повлиять сам факт рассказа и вообще все, что с этим связано. «А тебя уже снились псевдопророческие сны после прихода системы?» — спросил ошеломленный Грилл. «Сбывшийся один». Я покосился на Эльфийку. «Что нас сыль в лесу убьет Михей. Собственно, если бы не сон, он бы так и сделал». Он был сильнее и напал неожиданно, во сне. В жизни я ждал атаки. «Офигеть!» — воскликнул Андрей. «А то письмо, что мы писали для гнома, это тоже по мотивам пророчества?» — спросил Петя. не совсем», — уклончиво ответил я. «Все-таки, пожалуй, будет перебором сразу огорошить их информацией про ночные встречи с отцом». Кстати, тот чувак, который с письмом гномом бегал, Митя, вон стоит, ждет, пока мы закончим. Блин, а что молчишь? Может, там важное чего? Может, но дело Максиму важнее. Мите и так не было двое суток, полчаса не решают. Ладно, тогда возвращаемся к основной теме, подавил любопытство Петя. Я так понимаю, в первую очередь нужно сделать так, чтобы с тобой света не пошла. Надо в целом пересмотреть концепцию сражения после начала боя. «Скорее всего, умрет любой меня сопровождающий, а без Вали меня раскроют раньше». «Возьмешь орка-мага», — предложил Леха. «Это да, но как убить Максима?» «Может, поставить дистанционников в первый ряд, и вместо атаки они все стрельнут в него?» «Есть большая вероятность, что у него какая-то особенность типа щита от всего урона на время, неуязвимости или бестелесность при критических повреждениях». «Задержать его способ есть». Будто очнувшись от раздумий, воскликнула Иль. «Дорогой, правда, даже в случае удачи мы, скорее всего, лишимся от десятков элитных артефактов и потратим все свитки с гильдии, отложенные на черный день». «Это ерунда!» — успокоил ее я и грустно усмехнулся. «В случае неудачи, думаю, к следующему утру у них будет фундаментальная гильдия со всеми вытекающими». «Да набрали же немного после последнего левелапа гильдии!» — напомнил Андрей. «Точно!» «Иль, рассказывай. И да, Андрей, сегодня надо отобрать у мирных все книги. Если все пройдет хорошо, получат в двойном размере. А если плохо, то пофиг, мертвым уже ничего не будет нужно». «А чего же?» — осклабился Леха. «Сам же говоришь, мертвые любят служить щиту».